Глава 18. Сопротивление. Пощадите, прохрипел гвардеец Урцо. Кинжал, прижатый к горлу, не давал ему вздохнуть. Кто напал на него Урцо не видел, но тут в темноте проулка обозначился мощный силуэт, и в предрассветный сумрак выступил коллад Гектор, бывший начальник городской стражи при дворе Маджура IV. Полный ужасов взгляд Урца остановился на нём. "Колод!" воззмолился он. "Мы же столько лет вместе служили!" Приоткрылась дверь соседней хижины, оттуда наголоса вынырнула востреннькая морда пронырливого старика Лоу, исполнявшего обязанности смотрителя по тайного логова со времён Игната Сверепова. Он поглядел на Кейна, больше известного простому народу как Куница, тот держал кинжал у горла Урца. Понял, что всё по плану, и ещё составив дверь приоткрытой. Гектор, неотрывно глядящий на куницу, качнул головой, показал, чтобы не спешил убивать пленника. Приблизился курцо, всмотрелся в его испуганные глаза и осклабился. Как тебе служится урицы не урцо? Много наших ребят повесил. Холодно осведомился Гектор и перечислил имена павших товарищей. Я просто выполнял приказы императора, ты же знаешь, колот Мне повезло, что меня простили и назначили на моё место, хмыкнул Гектор. Что планирует во дворце? И тут на север выпал Урца и затараторил: "Для ваших людей никакой угрозы императору не да вас. Ходят слухи, что север только начало. Как приструним ярлов, двинем в пустоши". "В пустоши?" удивился Гектор, почёсывая орлиный нос. "Дворогий снял своё проклятье?" Дядя Колот, дайте, я его прирежу, прорычал Кейн, исполняя роль плохого дознавателя. У Гектора был большой опыт в выбивании признаний, а шин его армейского друга Кейн очень хорош в запугивании. Эта тварь продалась у Зорпатору, вырезала семьи наших людей, от него даже пахнет дерьмом. Да он просто обосрался, заметил Гектор и повёл носом, делая вид, что принюхивается. Послушай, урцам, я даю тебе один шанс. Отвечай честно и умрёшь быстро. Что задумал Урицкий? Кейн прижал кинжал плотнее к горлу, и из пореза выступила кровь. Капли округлились и прочертили по шее две красные дорожки. Маджура жив, просипел он, боясь лишний раз вздохнуть. А против проклятия у Урицкого скоро будет средство, что защитит армию. Чув, ты тоже мне новости. Гектор сплюнул в пыли, растер слюну. То, что поют об истинном императоре на улицах столицы, работали Винсиро, и слухи, что он жив, запустили мы. Нет, прошептал урца. В пустошах Вурицыне есть свои люди, или он добывает информацию как-то ещё, не знаю, но Маджура там видели, сильно похудел, высах, но лицо то же, как две капли. Я собственными ушами слышал, как люди Размуса четвертовали Маджура, не поверил Кен. Ему отсекли руки и ноги, а труп скурили тварем пустошей. Из переулка донесся подозрительный шелест, и Кейн замер, прислушиваясь, а Гектор, собравшийся говорить, захлопнул рот и вытащил меч из ножен. Шумно выдохнул, когда шаги прошелестели мимо. И ты же мне рассказывал, что сам выжил только благодаря благословлению Его Величества, заметил Гектор уже шепотом, потирая руки и возвращая меч в ножны. Его глаза блестели. Да и я был свидетелем чудес, которые творил Маджура, так что все возможно. Если император жив, нам нужно с ним как-то связаться. Он потрепал урца по щеке. Спасибо тебе, крыса. Кончай его. Не успел он договорить, как Кейн провел лезвием по горлу урца и отбросил тело к стене. Булькая кровавыми пузырями начальник дворцовой стражи Рицини упал лицом вниз и с последних сил, пытаясь зажать рану на горле, Вздрогнул, обмяк и задергался в огони. Под ним расползалась черная лужа крови. Кейн наклонился и деловито обтер кинжал о его же одежду. Убирай здесь, велел куницу старику Лоу, показавшемуся из-за двери. Тот засуетился над телом, схватил его за ноги. Гектор зашагал в проулок, Кейн, оглядываясь, двинулся следом. Было раннее утро. Горожане ещё не проснулись, и следовало пройти несколько улиц, а затем из-под пола явочного дома ускользнуть по катакомбам, расположенным под городом. Прежде чем ступить на широкую улицу, залитую засохшими помоями, Кейн накинул на лицо капюшон балахона, в каких обычно ходят южные торговцы, выглянул и сказал: "Чисто". Изображая подвыпивших стражников, Кейн и Гектор, обнявшись и прикладываясь к бутылке по очереди, неспешно пересекли улицу. Торопиться было нельзя, а пьяный благур кому интересен? Скрипнула дверь. На пороге появилась взлохмаченная женщина, тонкая как щепка. Глянула на проходящих пьяниц, попыталась сойти по деревянным ступенькам, но ноги не держали её. Она шатнулась, упала, да так и осталась лежать, ворочаясь, как перевёрнутый на спину жук. Под лохмотьями просматривался вздувшийся живот, то ли бедолага была беременной, то ли пухла с голоду. А может, всё вместе? Только Кейн собрался ей помочь, как вдалеке появились двое патрульных, и Кейн, уже устремившийся к несчастной, обнял Гектор. "Всем не поможешь", прошептал бывший начальник городской стражи и добавил: "Это бессмысленно". Но теперь появилась надежда. Он приложился к горлушку и завопил: "Едет чалдат под постояльцам, по незнакомым по холмам". Браво, служивы! Кунец помахал стражникам. От же шикаянны, проговорил бородатый, останавливаясь. В империи грядёт война, а не женки пожалевали. А ну иди сюда! Холодей Куница поднял руки и кнуло сел в пыль. Нету у нас ничего зуб даю, если начнут искать, чем поживиться, обнаружат мечи и кинжалы, с которых, наверное, кровь не до конца вытерта. Пока Куница прикидывал, как стражников удобнее резать, молодой напарник схватил бородатого за локоть. "Это же ежане, их трогать нельзя. Да и пропели они всё. Идём". Гектор протянул бородатому почётную бутылку вина. "Хорошее". Стражники пошли по своим делам, а Кейна и Гектор выбрались из столицы и направились в бандитское логово. Кейн быстро шагал впереди. Ненасытный зверь, пробудившийся в его душе и требовавший отмщения, глотнул вражии крови, но вместо того, чтобы успокоиться, набрался силы и оскалился. Пригнувшись, Кейн вошёл в пещеру, огляделся, а память услужливо подкидывала яркие воспоминания, связанные с этим местом. Когда-то, кажется, в прошлой жизни Куница договорился с Игнатом Сверепом, что тут встретится с императором Маджура, И здесь кислый, как тогда все называли императора, дрался в круге с капитанами Игната, Рокканом, Худаяром, Киркионом и Аталиком. Роккан ждался. Киркион погиб под рук императора, а после этого боя отказались и Худаяр с Аталиком. Потом Роккан помог Маджуру встретиться с девяткой. Вот только пиратских капитанов после той встречи никто не видел. Кейн стал подручным императора, женихом его фаворитки Коры и Жизнь резко развернулась. Будущее поманило захватывающими дух перспективами, губами любимой женщины, теплом домашнего очага. Казалось, что при поддержке простого народа Маджура отразит претензии Рициния на трон. Поездка на север была важна, но казалась лишь одним из многих этапов на пути к процветанию империи. А в итоге вышло, что это был конец и для Маджура, и для Кейна Скорой. Их предали. Кейн прекрасно помнил, что напавшие ночью на него и кору люди Рasmusа нанесли ему такие раны, после которых не живут. Напротив, мечтают о смерти, об избавлении от боли. Но то, что император был помечен при Святой Матери, — факт. Одно только исцеление Калеки Фина, главы гильдии попрошаек на арене на глазах у всего честного народа, чего стоит. Видимо, такое же чудо случилось и с Кейном. Когда его выкинули в пустырях, убеждённые в том, что он не жилец, Кейн был в сознании. Всё слышал, чувствовал и ощущал, как с каждой минутой его раны, скрытые коркой запекшейся крови, затягиваются, как становится легче дышать. Он восстановился и страдал лишь от зверского голода и жажды. Скорее чутьём, чем знанием, он добрался до мелкой реки, где и напился, и наелся, наловив раков. Каждый мальчуган, трущеб в столице, умел выискивать этих трупоедов с клешнями. Аристократы ими брезговали, но для бедняка вкусное и легко доступное мясо раков было настоящим спасением. Как он добирался до столицы, история отдельная, и Кейн ею не гордился. Пришлось и воровать, и убивать, и грабить. Крал еду и одежду, убивал людей Рasmusа, пытаясь выяснить, какая судьба постигла Кору. Грабёж был лишь однажды, когда он остановил повозку джималайского купца и отобрал её, чтобы поскорее добраться до столицы. Не обошлось бы без убийства стражников, но наёмники, как оказалось, хорошо знали Куницу и даже сопровождали авторитетного вора в город, прикинувшись теперь уже его охраной. Захватив трон, Рицени не просто вернул лихие времена, какие были в начале правления Маджур, но и ухудшил ситуацию. Мытари императора не только опустошали купеческие склады, перерывали в верхдном дома, отбирали последние, оставляя семьи без курки хлеба и обрекая на голодную смерть. Рицини словно обезумел, выжимая народ до суха. Через своих людей куницу узнал, что его названный дядька Колад Гектор собрал под свое крыло бывших приближенных настоящего императора, целителя Юргеа Саленца. его бывшего помощника позже управлявшего императорской клиникой Керлига, Рейка Ливенсира, лояльных стражников, а также же ныне покойного генерала Хастига. Генерал ожесточенно защищал город в отсутствие императора, но поняв, что битва безнадежна, чтобы не обрекать горожан на смерть, приказал открыть захватчикам ворота, а сам с надежными людьми скрылся в лесах, понимал, что пощады не будет. Остальным соратникам Маджура удалось скрыться. Примерно в то же время до них добрался Куница. Кейна встретили как мертвеца, никто и не надеялся, что он выжил на севере. "У нас три пути, Кейн", сказал ему тогда дядя Колот. "Уйти в леса и всю жизнь прятаться, как загнанные звери, убраться из империи в пустыши или джамалайские джунгли, но нам там не выжить. Последний вариант остаться и бороться", закончил Куница. Не забывай, дядя, чем я промышлял всю жизнь. Катакомбы под столицей мой второй дом. Если не знаешь, что там да как, сгинешь. Люди Хастига к разбойникам не присоединились. Они работали вторым фронтом, партизанили, грабили линии снабжения столицы, а излишки продовольствия оставляли местным. Но нашёлся среди солдат предатель, сдавший рецинию место, где прятался Хастик. Генерала собирались четвертовать на главной площади. Кейн наблюдал за казнью из окна дома своей временной любовницы, а его люди, готовые спасти генерала, сновали в толпе, ожидая сигнала. Но Рицини был не дурак и пытался выманить шаратников Маджура, чтобы взять их в одном месте. Лояльные ему люди перекрыли все лазейки из города, да и на площади зивак было немного, в основном переодетые южане. Потому всё, что позволил себе Куница Выстрелил из лука оборвавшейся страдания генерала. Кейн ушёл подземным ходом, сцепив челюсти так, что крошились зубы. Он обязательно отомстит. Только оказавшись среди своих, Кейн позволил себе открыться. Эмоции, которые он скрывал, чтобы выжить, выплеснулись наружу: боль, отчаяние, гнев и ярость. Он не сомневался, что убийство Маджуро и Коры Расмус совершил по приказу Рецине. А потому решил отомстить обоим, чего бы это ему ни стоило. Ярл был более лёгкой целью, но Кейн только вернулся с севера. Раз уж он в столице, начать стоило с главного виновника. Глашатаи нового императора воспевали Рецини освободителя, но для народа он был никто иной, как трупоед. Последние недели Рейк Ливенсиро, лишённый аристократического звания, готовил почву. Маджура жив, Рецини узурпатор. Да вспыхнет пламя народного гнева. Казалось, что Рициний сам решил помочь повстанцам, угнетая народ и тем самым облегчая поиск новых рекрутов. Всё больше мальчиков, парней и девчонок желали присоединиться к Гектору и свергнуть тирана. Всё больше мужей, потерявших дома и обманутых Рицинием солдат, пылали местью. Гектор и Винциру думали, что только при поддержке простых людей они скинут императора. Для того и требовалось подогревать народные массы и расшатывать под ризинием трон, ведь если жив Маджура, то у его кузена нет никаких прав на императорство. Однако Урца, которого подкараулили у дома любовницы, вселил в сердца надежду. Если его величество жив, задумчиво заговорил Гектор, меряя шагами пещеру, нужно помочь ему добраться сюда. Сумел ли он выжить среди мутантов? О проклятии Дворогова засомневался Кейн. Даже если он и был жив, то вряд ли дотянул до сегодня. Ты плохо знаешь Маджура, улыбнулся Гектор. Этот человек способен на многое. Ты уверен, что он человек, дядя? абсолютно серьёзно задался вопросом Кейн. Я вот не уверен. Судя по тому, что рассказывала Кирине, усмехнулся Гектор. Самый что ни на есть настоящий. Бывшая первая фаворитка успешно выйдя замуж, недолго жила счастливо. Рецини едва шеф на трон приказал казнить всех бывших приближённых мажора 4. Её мужа, лояльного мажора-аристократа, повесили. Киирине удалось сбежать. Она пряталась в борделе, а может и зарабатывала там на жизнь, пока они не сообщили Гектору. Помня о тёплых чувствах к ней императора, он помог женщине и забрал к себе. Жизнь в катакомбах вряд ли была такой же комфортной, как в борделе, зато без риска, что Кииринию узнают и сдадут людям Рецини. Как нам выяснить, жив ли император и что с ним? спросил Гектор. Проклятие двурогого убьёт любого из нас. Бояться надо не только проклятия, заметил Кейн. Таמשние твари могут легко сожрать хоть имперскую сотню солдат. Пустоши полны странных и смертельных мест, одни пустынные черви чего стоят? Ты идёшь, горизонт чист, а у тебя под ногами уже открывает пасть червь, вот-вот заглотит вместе с Я знаю, перебил Гектор. Ты еще сиську сосал, когда я воевал там. На краю, понятно, но повидать довелось многое. Ладно, есть у меня человек. Задумчиво потирая подбородок, сказал Кейн. Харек, мутант, сын пустоши, был оттуда изгнан их шаманами. Мелкий мне по колено, в любую щель проникнет. Эх, не хотелось бы его потерять. Отправлю его с посланием для Маджура. Да с таким, что только его величество поймёт, что имеется в виду. Самозванец просто сочтёт всё написанное бредом. А мы сами что, принялся Гектор рассуждать вслух: "Мобилизуем своих людей, в идеале бы двинуться двумя фронтами, рецинии исцепится с ярлами, а мы в тыл"? Выдохшившийся Гектор ударил кулаком по ладони. "Я бы не стал даже совет созывать, прежде надо получить подтверждение, так что дам я задание Харку. У него есть почтовый крысоворон, способный пережить проклятие Дврогова. Ответ придёт с ним. Думаю, в течение 3-4 дней всё станет ясно. И как хорёк найдёт его величество, если тот скрывается или того хуже, попал в рабство к мутантам? По запаху. Кейн вытащил ласкут шёлковой ткани, пропитавшийся запекшейся кровью. Это то, что осталось от рубахи императора, которую он меня перевязал. Ношу как талисман.